Одиннадцатая. У входа в особняк я заметил небольшую очередь человек в пять. Все довольно мутного криминального вида. В не самой свежей одежде глазки бегают. За пояс у многих заткнутое оружие. Кто-то сжимал в руках кольки с вещами, а кто-то и деловые на вид бумаги. Точно так же на земле выглядели посетители какой-нибудь государственной организации или банка. Наверняка к отцу Джуну они пришли по делу, По какому, догадаться нетрудно. Вероятно, оскобка краденого. Ну или наоборот, заказ на какую-нибудь кражу. Выйдя из двора особняка, все небольшими группами направились в разные стороны. Никто не сомневался в том, что делает. Значит, все было давно определено. Самая большая группа повернула налево и пошла по широкой улице, посыпанной песком. У самого особняка дорога была неплохой, но становилась хуже с каждым шагом. Ветшали становились меньше дома, Повсюду были грязь, следы колес и отпечатки лап животных. Ощутимо воняло. Я пошел рядом с Себастьяном и Тарджером, как с единственными, кого здесь знал. Они не были против. Значит, я угадал. Куда бы мы ни шли, я двигался в правильной группе. Рядом шли еще несколько ребят, в том числе Анна с парой подружек. На меня она не смотрела. Лишь кривило ноздри, словно ей был неприятен мой запах. — Как устроена работа? — спросил я Себастьяна. «И куда мы идем? Ты хоть что-нибудь помнишь?» — спросил меня блондин. Ему нравилось рассказывать, но ему начинало казаться, что я над ним издеваюсь. «Только имя», — объяснил я, — но я уже начал вспоминать, только не все. На месте Себастьяна я бы не поверил ни единому своему слову. Понятно же, что удар не был таким сильным, чтобы привести к столь серьезным последствиям. Но блондин почему-то продолжал мне верить. Необычно для выросшего на улице мальчишки. Все члены семьи работают в разных точках Хавока. В основном они занимаются тем, что... Себастьян покраснел и смутился. Воруют. Крадут у обычных жителей все, что можно. Вечером приносят отцу Джуну, а он оценивает украденное. Забирает все себе и платит пять процентов от стоимости похищенного. Пять процентов? Удивился я. Но это же грабеж. А вы не пробовали скрывать заработанное? Себастьян и Тардж посмотрели на меня в священном ужасе. Даже Анна и та вздрогнула. «Значит, подслушивает». «Ты что, это же отец?» Едва ли не прошептал Себастьян. «У нас же всех метки. Если мы принесем ему меньше того, что реально смогли раздобыть за день, он обязательно узнает». «Понятно. И снова метка. Похоже, что ее сила делала власть отца почти безграничной». «А вам это не кажется несправедливым? Он ничего не делает и только стрижет деньги». «Ну, я бы так не сказал». Серьезным видом возразил Себастьян. «Он обеспечивает защиту. Все зоны в городе поделены между ним и другими отцами. Если ты попытаешься занять чье-то место, то тебя в лучшем случае и забьют. Если тебя кто-то тронет, то тогда отец Джун пришед головорезов, и они его накажут. А еще он дает жить в особняке», растягивая слова в стрелтардж. «Это лучше, чем спать под мостом». «На земле я был далек от этой стороны жизни» но схема все равно казалась знакомой. Отец Джун обеспечивает покровительство и силовое прикрытие, а остальные рискуют своими задницами, получая за это жалкий процент. При этом взорвавшемуся отцу нельзя сказать и слова Мигом использует метку и поминай, как звали. — А какая-нибудь полиция здесь есть? — спросил я. — Как у вас называются те, кто следят за порядком? — Корпус, — чевнул Себастьян. — Он состоит из стражей, они повсюду. Ловят преступников, следят за порядком, ими руководят шерифы, они расследуют серьезные преступления. Над всеми ими, командор, а еще есть спай-шары. Вон, смотри, как раз один полетел». Я бросил взгляд в направлении, в котором он указывал. В паре метров от нас в воздухе завис небольшой, размером с баскетбольный мяч, шар. Сделан он был из чего-то очень напоминающего жидкий металл, и маслянисто блестел на солнце. Казалось, что он за нами наблюдает. «Не знаю, то ли это какая-то ошибка с моей адаптацией к новому языку, то ли языки в разных мирах чем-то были похожи, но слово «спай» объяснило мне очень многое. «То есть эти шары что, следят за нами?» «Ага, за каждым шагом записывают и передают в крепость штаб-квартиру корпуса на дне». «Но их мало, так что преступникам это не мешает», — пояснил Себастьян. «Это тоже звучало знакомо и понятно. Криминальный мир везде похож, в любом мире» но ну, самое страшное, что с тобой могут сделать стражи, это посадить в казематы». Понизив голос, чтобы передать весь ужас ситуации, сообщил Себастьян. «Эта тюрьма самая страшная во всем Хавоке, а может даже и в Ивоке. Они рассказывают такие ужасы, там невозможно выжить». От его слов мне стало не по себе. «Уж не знаю, что там в местном москобанию на самом деле творится, но народ им запугали, это точно». Чем дальше мы шли... Чем беднее и неряшливее становились дома, грязнее улицы, все больше и больше людей неслись по своим делам. Все одетые и не пойми во что, грязная и порванная, с потерянными глазами и вороватыми ручонками. Меня дважды пытались ограбить, и это еще было ничего. Многие были пьяны настолько, что не могли встать на ноги и просто валялись в заполненных, люпающих жижей канавах, а рядом с ними резвились свиньи и совсем потерявшие страх ярглики. Теперь мне стало понятно, почему этот район Хавока называли дном. Это было социальное дно, как оно есть. Беднейший район города, полуразрушенный и заброшенный. В нем жили только те, кому больше нигде в этом городе не нашлось места. Но настоящих масштабов дна я не осознавал, пока мы не свернули с небольшого переулка, по которому шли, на длинную и широкую улицу. Это была центральная, главная улица дна, и его основная кровеносная артерия к ней примыкали десятки улиц и переулков поменьше, превращаясь в по-настоящему непроходимый лабиринт. Люди здесь влились постоянным потоком, и я наконец-то познал дно во всей его мрачной, потрепанной красоте. Утро только начиналось, одно уже было переполнено. Множество потоков неслось по широким грязным улицам. Местный контингент выглядел странно. Одежда в большинстве своем была опрятной, но для меня непривычной. Кто-то носил стандартные кофты и брюки Некоторые, что-то очень напоминающее римскую тогу или мантию волшебника из Гарри Поттера. А кто-то и вовсе щеголял в шортах. Почти у всех было как минимум три или четыре руны. У многих искусственные мускулы или другие внешние улучшения. Вертикальные зрачки, вытянутые уши, искусственные прекрасные лица, напоминающие маски. Всего этого здесь было в избытке. Кроме людей, были здесь и нелюди. Взгляд то и дело натыкался на странных и нелепых существ, шествовавших по улице. Огромные шерстяные медведи, зеленокожие мускулистые великаны, низкорослые чудики с синей кожей, когтями и огромными ступнями. Почти в каждом я угадывал какой-то знакомый по земным книгам, фильмам, играм вид. Орки, гномы, гоблины, даже парочка прекрасных, но откровенно напившихся эльфов. Да я здесь насчитал приличных размеров бестиарий. Насчет того, что ховок многорасовый город, Себастьян не соврал. Ощущение такое, что я попал на какую-то планету из «Звездных войн». Отправить бы сюда какого-нибудь земного иллюстратора или художника по костюмам точно хватит вдохновения до конца жизни. Наличие многих рас объясняло и странный архитектурный стиль города. Здесь же была понамешана архитектура всех народов, что жили в Хавоке. Изящный стиль эльфов, грубые постройки орков — Прагматичное строение людей. Здесь все слилось воедино. Помимо пешеходов, рассекались здесь и автомобили. Ну или их местные аналоги, которые Себастьян и Тардж упорно называли мобилями. Совершенно нелепые конструкции, созданные инженерами-недоучками, не имеющие ни нормального руля, ни даже двигателя, и умудряющиеся ехать только при помощи рун. Вот что бывает, когда в мире есть магия, и не нужно думать о таких сложностях, как физические и химические законы и двигатели. Однако здесь встречались и традиционные виды транспорта. Так мимо проехал парень на огромном буйволе, а мимо пронеслись несколько упряжек, запряженных какими-то шерстяными существами. При этом отдельной дороги для них не было, и все эти тарантейки лавировали прямо среди плотного людского и нелюдского потока. Правда, удавалось это не всегда, и то и дело кто-нибудь взвизгивал, получив ощутимый толчок, или падал на землю с раскроенной головой. Небо тоже было заполнено. Над головами проносились запряженные кроватыми ящерами экипажи, которые я вчера видел через систему наблюдения особняка. Изящно лавировали грифоны, пикировали огромные разумные орлы. Даже в небе и то творился настоящий хаос. Между ногами носились уже знакомые мне яргольки. Вместе с ними улицы наводняли и другие твари, мелкие, зубастые, покрытые шерстью. Они шныряли туда-сюда, и никто не обращал на них внимания. К ним относились как к местным кошкам или собакам, так невинные животные. И в дополнение ко всему этому великолепию в воздухе стоял удушливый аромат алкоголя и табака. Резкий и кислый, он сшибал так, что я бы точно свалился с ног, не будь тело касса привычно к такой атмосфере. Добавлял колорит и дым, валяющийся из вентиляционных отверстий, кое-как прикрытых уродливыми металлическими люками. Уже хорошо, что хоть какая-то канализация имеется, но от нотки испражнений в воздухе это все равно не спасало. Любопытный мне все-таки достался мирок. Не бы очнуться в каком-нибудь стандартном фэнтезийном сеттинге. Меч, магия, злые орки и никаких тебе повозок с ящерами и хрен как ездящих самоходных тазов. Все четко и понятно. А нет, мне попалась задачка посложнее — Какой-то фэнтези-киберпанк на максималках. Но с другой стороны, мир этот явно интересный, с развитой торговлей, наукой их хмммм, странноватой местной магией. Как все это работает, все еще непонятно, но развернуться человеку с фантазией точно возможностей хватает. По мере движения большая часть идущих с нами ребят сворачивала в соседние переулки, а мы с Себастьяевным и таджем продолжали идти. Впереди показалась какая-то странная конструкция, отгороженная забором. Сияющая надпись над входом гласила «Рынок». Мы направились прямо ко входу под высокой аркой, и мне многое стало ясно. Понятно, что мы идем туда не за покупками. Мы все трое – воры. Как говорил Себастьян, воры-карманники. А где вор-карманник может поживиться лучше всего? Правильно, на переполненном народом рынке. Лучшую возможность почистить чьи-нибудь кошельки сложно представить. Перспективка запускать руки в чужие карманы меня не радовала. Всю жизнь я зарабатывал честно, своей головой и руками, и похищать у граждан честно заработанное не собирался. Честно говоря, четкого плана у меня пока не было. Слишком много неизвестных. Пока что я планировал просто добраться до точки назначения, сделать вид, что занят делом, а дальше осмотреться и сообразить, что к чему. Стоять без дела я точно не собирался. Все-таки нужно было думать, как я буду отдавать отцу Джуну его деньги. А отдавать их я точно собирался. Не люблю быть должным. Да и быть должным такому человеку – дело, прямо скажем, небезопасное. Первые проблемы начались еще при входе на рынок. Себастьян и Тардж легко прошли внутрь, просто приложив руки к рульне справа от входа и проскользнув сквозь распахнувшуюся перед ними дверь. Я же завис, раз за разом повторяя их движение но ничего не происходило. Руна не хотела меня пускать. Та же фигня, что и в особняке, превращается в нездоровую тенденцию. В конце концов, надо мной изжалился охранник, здоровенный орк с торчащими изо рта изогнутыми клыками, и я оказался внутри. Себастьян и Тардж повели меня многочисленными переходами, ныряя в темные и неприметные заколки и фактически оставаясь незаметными для многочисленных торговцев. Жизнь вокруг кипела. Торговали здесь всем. Начиная с самых банальных специй и заканчивая такой ерундой, что я даже не мог предположить, что с ней делать. Но толком разглядеть я ничего не успел. Стоило нам немного углубиться в недра рынка, как из тени вынурнули три крепко сбитых парня криминальной внешности. Два человека, третий — какой-то непонятный нелюдь с покрытой чешуей кожей. «Доброго утречка!» — проблеял самый здоровый и тупой на вид. «Открываем карманчики, достаем денежки». Гапстопа я не ожидал и поэтому замер. А вот для Себастьяна это точно было не в новинку, и он мгновенно бросился на утек. Вот только далеко убежать он не успел. Парень с чешуйчатой кожей взмахнул рукой, и Себастьян упал как подкошенный. Рука у него была пустая. Значит, он использовал собственный атрибут «Странная сила сбивать людей с ног». По мне, так способность довольно бесполезная. Но в этой ситуации она пришлась как нельзя лучше». Этого ему было мало, и он, подойдя к трепыхающемуся Себастьяну, хорошенько приложил его по роже. Блондинчик взвизгнул и затих «Я же понял, что запахло жареным. У нас появились неприятности, и мне предстояло придумать, как из них выбираться».